Прекрасны и удивительны Божьи творения. Мы восхищаемся грациозностью косули, силой царя-зверей-льва, поражаемся способностью хамелеона менять свою окраску, вдыхаем целый букет цветочных ароматов. Но если снять розовые очки и повнимательнее посмотреть на мир природы, то можно увидеть его не только в радужных тонах. Борьба за выживание, жестокость животных и людей по отношению друг к другу, болезни, нищадящие ничто живое – все это реально на земле. Естественно, что у многих возникают вопросы. Зачем Бог, которого Библия называет милосердным и любящим Творцом, создал ядовитых гадов, кровососущих комаров, никому не нужные сорняки и вредных насекомых, пожирающих долгожданный урожай на наших огородах? Почему всесильный попустил злому твориться на земле? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к Библии. Вначале мир был создан не таким, как сейчас.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 Под словом «владычествуйте» Бог, естественно, подразумевал не то, чтобы людям можно было убивать животных. Человеку была дана способность использовать их в хозяйстве. Никто, имеющий душу живую, не мог употреблять в пищу живых существ так как сказал Бог, «Вот, я дам вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам это будет в пищу». Мы читаем в книге «Бытие», 1 глава, 29 стих. «Творец уравнял первых животных и людей в том, что все они были вегетарианцами». Но вот Адам и Ева согрешили.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 «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Об этом написано в книге Бытие, 3 глава, 17 по 19 стихи. Какие кардинальные перемены произошли в природе! Вся земля оказалась в проклятии за непослушание Адама. И теперь человек испытывает такое же множество трудностей, что и Адам, которого выслал Господь, Бог из сада Эдемского. Но на этом преобразования в мире природы не окончились. Шли годы, и далее написано в Бытие, в шестой главе, что Господь увидел великое развращение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле. Но среди всего развращенного народа жил праведный человек Ной. Из людей только его семью Бог оставил в живых. И далее мы читаем, «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа». В Библии написано, что Богом было задумано сохранить отвод потопа все виды животных, чистых и нечистых, которые могли войти в ковчег. И вот настал долгожданный день, когда земля освободилась от воды, а люди и животные после почти годового заключения в тесном для всех них ковчеге смогли ступить на твердую почву. И тогда Господь говорит Ною, «Впредь во все дни земли будет сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима».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 Об этом написано там же в первой книге Моисеевой «Бытие», глава 8, стих 22, а также девятая глава с 1 по 3 стихи. И здесь мы видим новые штрихи великого преобразователя природы, каким является наш Бог. Если Адаму некогда было дано повеление владычествовать, то есть управлять над животными, то Ною и его сыновьям сказано нечто иное. Звери должны страшиться и трепетать перед человеком. И это действительно так и по сей день. Никакая живая душа не сравнится с людьми, держащими оружие против нее. Весь живой мир трепещет перед человеком и боится его. С того дня, как Бог благословил Ноя и сынов его, люди стали употреблять не только растительную, но и животную пищу. Бог разрешил убивать животных ради еды. Но люди в своей жестокости так увлеклись, что истребляют с земли всех живых существ, которые только могут представлять ценность в их глазах». Ни одна сотня видов растений и животных уничтожена с лица земли из-за нашей алчности или нерадения. Людские сердца настолько ожесточены, что тому, кто создан венцом природы, ничего не стоит убить, не только животное, но даже человека. Но ни один неискупленный грех не останется безнаказанным, потому что Господь сказал «Я взыщу и вашу кровь» в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Написано в 9 главе книги «Бытие» 5 и 6 стихи. Это также была часть завета, заключенного Господом с Ноем. «Неужели Бог не видит все наши злодеяния?» Конечно же, видит, но тогда почему же Он, всесильный, не может истребить все зло на земле, как в времена Ноя? Бог может и это. Но Господь не человек, Он бодрствует над всеми Своими словами, и все, что Он говорит, исполнится. Бог до сегодняшнего дня проявляет милосердие к нам». Некогда, как знамение завета, Бог установил радугу и сказал, что, доколе будет видна эта радуга, Господь, взглянув на нее, будет вспоминать о тех словах обещания, которые некогда Он дал Ною. Оказывается, радуга — это одно из прекраснейших явлений природы, также является этим чудесным знаменем завета Бога со всякою душою живою. Подумайте только, сколько раз над землей вставало это чудо-чудес со времен потопа до наших дней. Бесчисленное множество. И столько же раз Создатель вспоминал о Своих словах, сказанных Ною, вновь и вновь Его милость обновляется. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. «Велика верность Твоя». Записано в Плаче Иеремии глава 3 стихи 22 и 23. Господи, милость Твоя обновляется каждое утро. Господи, милость твоя лучше, нежели жить. Духом твоим наполняешь ты небо и землю. Ухо свое наклоняешь к молитвам Святым, Духом твоим наполняешь ты небо и землю. Своё наклоняешь к молитвам святых. Величаю Тебя, прославляю Тебя, Чудный Бог и Творец. Ты единый, достоин хвалы, поклонения. Всё живое дославит Тебя, Мой Небесный Отец. Пред Тобою Бог, мой смирений, склоняю колени. Господи, все прекрасно устроила мудрость твоя во вселенной, И она из художника дел твоих чудных Господь. Ты противишься гордым и благословляешь смиренный, Кто подобен Тебе, о Великий и Дивный Господь. Ты противишься гордым и благословляешь смиренный, Кто подобен Тебе, о Великий и Дивный Господь. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец. Ты единый, достоин хвалы, поклонения. все живое дославит Тебя, мой небесный Отец. Пред Тобою, Бог мой, смирений склоняю колени.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 Ваняю колени.